Но превыше всех жаль ей незабвенного друга своего Андрея Андреевича Протасова. Сжав побелевшие губы, она достает из бивара письмо неизвестного и, сотрясая с мелкой дрожью, перечитывает. Многоуважаемая Нина Яковлевна. Пишет неизвестный вам человек, некто присяжный поверенный, случайный спутник инженера Протасова. На станции Уфа Он, больной, разбитый, был неожиданно арестован жандармским офицером. Мы оба так растерялись, что он не успел мне подсунуть, а я не сумел спрятать его маленький саквояж с письмами. Мы с Андреем Андреевичем провели совместно в вагоне трое суток и сдружились крепко. Наши взгляды и общественная деятельность совпадали. Необычайно светлый человек. При аресте... Он с разрешения жандарма передал мне ваш адрес. Жандарм был настолько тактичен, что даже не поинтересовался прочесть его. Сообщаю вам об этом глубоко прискорбном событии, считаю своим долгом и так далее. Нина хотела пройти в спальню к Верочке, но ей все теперь стало чуждым. «Батюшка-барин!» — отеческий жудил своего хозяина, внутренний зляс на него старый Тихон. «Вот, потретик царский изволили расшибить. Ведь это же сам амператор. Ну, потрет, конечно, наплевать, а вот и самовар жаль. Иди спать, старик!» — сказал тяжело дышавший с неспокойными глазами Прохор. Злоба на Алтынова, на себя, на весь мир бушевала в нем. Я это... сдуру. Фантазия пришла. Дозвольте мне здесь прикорнуть. Вон там, в уголке, у печки. Шубенку брошу и... Зачем? Прохор быстро составил рядом кресло и три стула. Ложись. вот здесь, старик. Да, принеси-ка коньячку. Выпить хочется. Тихон благодарно заморгал слезливыми глазами и проговорил, коньячок, взапритес, и никак нельзя, У Прохора, оглушенного морфием, который все-таки успел всосаться в кровь, звенело в ушах, подергивала правый угол рта, голова тяжелела, просила отдыха. Он распахнул в сад окно, плотно закутался в теплый халат и сел под окном на стуле. Вся в звездах молодая ночь бросала сверху свет и холод. Прохор поднял глаза к небу. Все блистало вверху. Золотая россыпь звезд густо опоясывала небо. Сквозь полуобнаженные ветви сада зеркально серебрился студеный серп месяца. Крохору захотелось крыльев. Он желал умчаться ввысь от этих алтыновых, сумасшедших домов, Ибрагимов-оглы. Ему захотелось навсегда покинуть шар земной, эту горькую, как полынь, суету жизни. И, радуясь такому редкому очистительному настроению души, он вспомнил все, что рассказывал ему о тайнах неба шапошников, все, что он недавно прочел у Фламариона, Он долго, мечтательно, как влюбленная дева, всматривался в спокойное мерцание звезд. Фантастическое прекрасное урание, облаченное в ризы из лунного света, грезилось к застывшему в неподвижности Прохору, кивала ему с небесных кругов звездной головой, манила его туда, по ту сторону Земли, за пределы видимого мира. Сейчас... «Сейчас, телескоп! Надо сказать Тихону, чтобы и телескоп! Сейчас, сейчас!» Но Морфий брал свое. Голова наливалась свинцовым сном, благодатная тишина нежно обняла его, и Прохор Петрович потерял сознание. «Подхватывай, ребята, аккуратней! Не на кушетку!» — командовал Тихон, закрывая окно. Видишь, холоду сколько напустил!» Петр с Кузьмой осторожно подняли мерно дышавшего хозяина,